Подружитесь с вашим неделимым состоянием, вашим истинным «Я». Никогда не было никакого разделения, однако вы находитесь под впечатлением, что не являетесь единым с ним. Я постиг мою истинную природу. Она всегда живая, но не таким образом, как все думают об этом. Я не желаю жить эту жизнь через субъективное познание и опыт субъективного мира. Люди говорят мне, как я должен жить, но я не хочу жить так. Я жив по причине своей собственной природы. Она всегда там, существование там, и я там только по причине этого существования. Мое подлинное состояние, которое является целым, неделимым, находится за пределами рождения и смерти. Я никогда не был скован ни моим телом, ни моим умом. Я безграничен. Я, Абсолют, никогда не имел опыта, что я живой, а теперь я переживаю этот опыт, что я живой. И все эти проблемы я испытываю через это переживание, я есть живой. Этот опыт скован временем и пространством. Однако, когда я изучил всю эту историю, Я осознал, что никогда не имел опыта, что я живой. То состояние превосходит любой опыт. Почему это произошло? Мой гуру правильно объяснил мне, что сознание «я» появилось, и начались все эти переживания. Так, чтобы можно было бы распознать истинную природу Я-сознания, проследовать к Источнику и разузнать, откуда пришло это Я. Какова разница между тем, если Я буду болен и без сознания, и если Махарадж будет болен и без сознания? «Я знаю свою истину, и я есть то», в то время как вы ограничены своим телом и умом. Следовательно, вы можете чувствовать так, будто вы больны. Поэтому впустите доктора. Быть может, он что-нибудь с этим сделает. Все это ощущения, которые можете испытывать вы. Но для меня их нет» я сплю в своей истинной природе, тогда как вы взяли одеяло и спите в нем. Разве не правда, что когда вы больны, то все ваши мысли касаются только этой болезни? Зачем вы вообще вошли в эту область? Когда я говорю с вами, не пытайтесь понять меня посредством тела ума. Ваше настоящее состояние всегда здесь, оно никуда не пропадало. Несмотря на то, что вы не знали о том, что оно здесь, а теперь знаете, что оно здесь, сами вы ничего не делали. Оно всегда здесь. На моем истинном, цельном, однородном состоянии возникла только маленькая рябь. Пришла эта новость о том, что я есть. Эта новость изменила все. И я начал сознавать это. Но теперь я узнал свое истинное состояние. Таким образом, сперва я уделяю внимание своему настоящему положению. И только затем этой рябе, которая появляется и исчезает на моем истинном состоянии. Тогда как в вашем случае вы привлечены этой рябью и не проявляете интереса к вашему истинному состоянию. Из моего существования в качестве ноумена пришло это состояние феномена. Однородное постигает игру атрибутов, проекции ума. Однако игра то есть проекции ума, не могут постичь однородное. Момент, когда ум пытается понять его, он сливается с ним. Все пытаются понять значение всего этого. Вы не понимаете по причине того, что вы заперенали себя в «я есть это или то». Удалите их все. Наивысшая точка зрения в том, что понимать нечего. Другими словами, когда вы пытаетесь понять, вы только предаетесь умственной акробатике. Какие бы духовные вещи вы бы ни стремились узнать, все они случаются в вещественном мире, то есть в иллюзии. Все ваши действия, материальные и духовные… Находится в иллюзии. Все это происходит в мире вещей. Все это обман. Нет никакой истины в этом мошенничестве. Прошлой ночью, когда я медитировал, было чистое состояние «я-я». Я определил это как распознание самости. И что, может это быть истинным смыслом вашей самости? Выприньте это. Что бы вы ни поняли, это не может являться вами. Почему вы теряетесь в идеях? Вы вовсе не то, что вы знаете. Вы – знающий. Это сознание «я есть» создал и поддерживает все чудеса света, авторство над которыми присвоил себе человек. С другой стороны, это сознание не имеет никакой власти над собой. Принцип, из которого появились вы, обладает потрясающими силами. Господь Кришна говорил «Вы поклоняетесь Мне, будьте преданы Мне». Что это значит? «Знания, обитающие внутри вас, я есть. Поклоняйтесь только Ему. Вы заряжаете собственное бытие этими грандиозными качествами Господа Кришны. Само ваше бытие означает Господа Кришну. Будьте преданы этому». В начальных стадиях ваша преданность носит характер капитуляции. Вы поклоняетесь некоторому принципу и сдаетесь этому принципу. В финальной стадии вы становитесь всей вселенной. Ваша вера в отношении некоего принципа не остается той же самой. Она будет все время меняться. Все вы как попрошайки. У вас в руках чаша для подаяний, и вы хотите получить Бога в нее. Примите к сведению, что ваша яестность – это чистейшая форма божественности. Чистое состояние Ишвары – это ваше бытие. То, что вы слушаете эти беседы, это пристойно и заслуживает похвалы. Тем не менее, вы не спешите избавиться от привязанности к телу и уму. Вы постоянно окружаете себя отношениями, связанными с вашим телом или умом. Имейте полную веру в свое бытие и позвольте ему вырасти в принцип проявленного Ишвары. Оно обладает всеми возможными силами. Медитируйте на него. Это очень просто, однако в то же время очень проникновенно и глубоко. Это сознание – это семя божественности. И если мы придадим ему должное значение и будем молиться ему, тогда оно расцветет в божественность. Если же мы проигнорируем его, оно не расцветет. Сами вы знаете себя, как тело-ум. Следовательно, моя проблема в том, как сделать так, чтобы вы поняли. Господь Кришна сказал, «Все есть выражение Меня. Гора из золота и частица этой горы также будет золотом. Я есть та гора, и каждая частица ее – это Я». Вся проявленная Вселенная целиком является мной. И каждое существо – образец меня. Знание о я есть в каждом живом существе. Это я. Сама сила жизни, лучезарный, светлый, сияющий, обитающий внутри принцип – это я сам. Если кто-либо когда-либо действительно поймет меня правильно, он найдет прибежище в тени моего милостивого бытия. Состояние аджняни, высшая стадия, превзошло бытие. Однако бытие все еще тут. Таким образом, вместе с бытием есть абсолют, темно-синий, благой и полностью расслабленный. Не собирается ли Махараш прекратить говорить? Беседы будут исходить при условии, что некто достойный будет задавать вопросы. Я приближаюсь к концу своего времени. Если вопросы есть, задавайте их. Я бы хотел остаться здесь с Махараджем так надолго, как это только возможно. Несмотря на то, что вы вернетесь домой, то, что было посажено, то, что вы приняли, изменит вас. Вы поглощены полностью. Я чувствую это. Я благодарен, что в конце своей жизни меня привели сюда». Ваше пришествие сюда также было спонтанным. Очень редко, когда кому-то посчастливится прийти сюда. Придя сюда, если семя посажено в вас, вы обязательно увидите плодоношение. Может потребоваться время, но это произойдет обязательно. Так же, как бытие возникло спонтанно, ибо вы не можете знать наперед, что собираетесь появиться на свет. Это просто происходит. Так же и эти беседы происходят спонтанно. Это прикосновение есть в каждом живом существе. Это бытие обладает этим касанием любви к Абсолюту. И оно есть представительство Абсолюта. Когда вы отделили себя от Абсолюта посредством этого отождествления «Я есть», вы почувствовали себя расколотым на части, изолированным. И вот почему начались все ваши нужды. В Абсолюте нет никакой нужды. Только лишь Абсолют остается в конце. Истина – это только цельный брахман, и ничего, кроме Брахмана. В тотальном состоянии Брахмана случилось прикосновение бытия. Я есть. И вместе с этим началось разделение, Пришло чувство другого. Однако эта я естьность не просто так некий принцип. Это сама, мол, майя, коренная иллюзия. То, что я разъясняю, не предназначена для простых людей, поскольку они еще не достигли положения, из которого могли бы понять мои беседы. Потому я говорю им петь пхаджаны, медитировать, делать джапу и тому подобное. А после того, как они достаточно очистятся, тогда они будут достойны воспринять мои беседы. Проявленное происходит из непроявленного? Кто это спросил и зачем? Я хотел бы знать. Ничего не остается, кроме вас. Все есть вы. Что могу я ответить вам? Если вы хотите запомнить эту встречу, если у вас есть любовь ко мне, пометуйте этот принцип «я есть» и без команды этого принципа не делайте ничего. В мире сегодня так много людей, и все они заняты своими делами так сильно, что у них порой даже нет времени поесть. Они едят стоя. Вот характеристика Майи. Великая Майя заставляет вас выполнять все ее фокусы, а вы пребываете в том, что она говорит. И в конце концов ваш свет, ваше бытие потухает. И куда вы направляетесь затем? Пойду искать другое тело. Это все просто идея. Прежде чем вы появились в мире, помнили ли вы свою предыдущую историю? Помнили ли вы вообще хоть что-нибудь? Нет, но я читал. Я не желаю слышать ничего о том, что кто-то там писал. Я хочу услышать от вас. Если нет вас самих. «Могут ли быть другие?» «Для вас этого недостаточно?» «Но я не могу помыслить о состоянии, где не было меня». «То было состояние без внимания, пара Брахман. Внимание ее есть не было там». Мы приходим из состояния парабрахмана и вернемся туда, когда бытие уйдет. Нисхождение в этот мир из Абсолюта подобно возникновению сна. Во сне идете ли вы куда-нибудь в действительности? Первичное невежество в том, чтобы понимать себя как тело. Знать, что вы проявлены – это знание. И знание погружается в незнание, парабрахман. Но я так понял из Бхагавадгиты… Выбросьте. Что бы вы ни поняли, это не может быть истиной и подлежит выбрасыванию. Вы пытаетесь поймать нечто и держаться за это. Примите то, что я говорю, и так, как я это говорю. Не позволяйте концепциям уносить вас. Не вводите новые слова и понятия. И смотрите на себя такого, какой вы есть. Лишь очень немногие поймут то, куда я указываю. Вы не уделяете должного внимания. Вы говорите лишь о том, что случилось после появления бытия. Посмотрите на то, что было там, прежде чем бытие вообще возникло. Будьте в том состоянии. Если вы посмеете назвать меня атеистом, вспомните о том, что я пою бхаджаны четыре раза каждый день. «Та майя так сильна, что обернула вас в себя целиком». «Майя» значит «я есть», «я люблю быть». Для нее нет другого тождества, кроме как любой. То знание «я есть» – это величайший соперник и величайший друг. Хотя оно может быть и вашим худшим врагом. Но если вы умилостивите его должным образом, оно развернется и отнесет вас в высшее состояние. После получения информации от матери о том, что вы мальчик или девочка, все последующие ваши приобретения знаний приходят через слухи. Ваш первичный капитал это сознательность, бодрствова и глубокий сон. Помните только это: настоящий ученик готов сдать свои тело и дыхание чтобы получить это. Обитайте в словах Гуру. Закрепитесь только в я-естности. Пять элементов и три гуны составляют ваше тело и бытие. Когда вы обитаете в Сангуру, Сангуру указывает вам, что вы сами есть свидетельство вашего бытия. Имейте веру в Сангуру. «Вы есть то». Такой садгуру остается незатронутым и без малейшего пятнышка. То, что действительно есть, есть там вечно. Однако мы перегружены концепциями. В мире бытия сознание заботится о каждом червячке, о птице, человеке, обо всех видах. И это и есть забота бытия. Каждое живое существо знает это искусство жить. Теперь, говорят, у меня есть болезнь. И потому меня таскали по различным именитым врачам. И они предписали определенные процедуры. Я отказался принимать какое-либо лечение по причине того, что лечение относится к телу. А гарантии вечной жизни в нем нет. «Обещание было таким, что мне будет хорошо некоторое время. Я не заинтересован в таких обещаниях. Я закрепился в вечном, и меня не привлекает подобный тип жизни. Это бремя. Я бы предпочел избавиться от этого так скоро, как только возможно. Я не заинтересован». «Вы защитник!» Я вовсе не защитник. Защита происходит автоматически. Есть те, кто достойны вашей защиты. Не могли бы вы хотя бы ради них послушать их совета и удовлетворить их? Это не есть способ получения удовлетворения. Чтобы получить его, они должны идти внутрь. Я скорее жалею, что вы пытаетесь заниматься духовностью в такой светской манере. Предположим, так называемая смерть случится со мной. Что в действительности произойдет? Есть учреждение пяти элементов. Но я буду пребывать вечно. Я закрепился до начала бытия и мира. Что бы ни случилось с миром, ничего не происходит со мной. Ум, который принимал, что я был рожден, мертв теперь. Я не могу быть измерен ни рождением, ни умом. Есть много так называемых джняни, однако они жаждут мирского знания. Вы понимаете, к чему я клоню? Вы стремитесь к мирскому знанию. У вас есть сознание, и вы пытаетесь понять все в этой жизни. Можете ли вы контролировать сознание? Можете ли вы держать его всегда при себе? Нет. Оно уйдет в любой момент. И у вас нет права говорить, что это мое сознание – и я буду содержать его такое-то время. Вы нежно любите это ваше место пребывания в этом мире, это тело, и вы не хотите проследовать в состоянии прежде этого, раньше этого. Вы очарованы этим состоянием бытия. В теле сознания осуществляет свидетельствование. Поведение определяется тремя гонами. Сознание присутствует всюду, подобно пространству, без какой-либо формы. Если некто болеет или испытывает боль, разве есть для этого форма? Это лишь движение в сознании. Знающий сознание не способен испытывать боль. И лишь по причине самоотождествления сознания с телом, тело испытывает боль. Когда сознания нет, даже если тело разрезано, боли не может быть. Вовсе не тело испытывает боль. Когда есть нарушение в балансе пяти элементов, наступает болезнь. И эта болезнь или эта боль чувствуется в сознании. В точности, как зимой тепла становится все меньше и меньше, так и при оставлении отождествления с телом, боль становится все меньше и меньше, вплоть до той стадии полного разотождествления, когда рука кладется в огонь и никакой боли нет. Эффект от огня будет присутствовать, однако боль почувствована не будет». Теперь, скажем, я чувствую боль в определенный момент. Нечто случается, и мой ум отвлекается. С этим отвлечением на новые впечатления я перестану чувствовать боль, которую я испытывал в тот предыдущий момент. Много раз я чувствовал зуд и чесал это место. Однако, сидя на публике, мне не хотелось бы чесаться. Потому я просто позволял ей быть... И в этом позволении зуд ухотел. С другой стороны, бывают моменты, когда мы чешем до крови, но зуд не прекращается. У нас есть поговорка на маратхи «Не провоцируйте зуд чесанием». Большинство боли и страдания подобны этому, если вы направляете внимание на них. Они провоцируются и приходится потворствовать им. Не направляйте внимания, игнорируя симптомы, и они пропадают. У вас должна быть способность игнорировать боль. Сознание в теле не может иметь какого-либо изъяна вообще, таково его качество. Но когда вы отождествляетесь с телом, тогда концептуально вы загрязняете его. Однако по своей природе оно абсолютно чисто. Жизненное дыхание очень чисто, а бытие даже чище, чем оно. Я говорю об атмане, самости. Это знание очень вероятно создаст чувство большой досады в том, кто смотрит с неправильного ракурса. Замысел в том, чтобы видеть положение вещей, в их истинной перспективе. Увидев, живите свою жизнь в мире наилучшим возможным образом. Бессмертие за пределами пространства и времени. В том безвременном и внепространственном существовании нет места пяти элементам – свету, тьме, луне и солнцу. Безвременное, внепространственное бытие даже не знает о том, что оно есть. То реальность, то истина. Вне зависимости от количества медитации вы не достигнете своего истинного положения. Но только посредством твердого убеждения, что вы есть Высшее, вы закрепитесь в абсолютном. Обычно рядовой духовно ищущий не поймет, куда я указываю, поскольку он ищет нечто, чем он может насладиться. Какова ваша амбиция в качестве духовного ищущего? Вы ищете некой выгоды в мире, чтобы заботиться о своей повседневной жизни. Вот предел вашего ожидания от духовности. Так называемые мудрецы кто следует за духовными целями, фокусируя свои усилия на комфорте своей повседневной жизни. Но почему, черт возьми, я вообще случился? Никто не интересуется этим. Только тот посетит это место, чьи пороки и добродетели подошли к концу. До тех пор, пока есть хоть пятнышко памяти, О том, что вы тело или ум, вы не поймете. Тотальная сумма всех этих бесед это сангуру, Парабрахман. В том состоянии нет никакой нужды. Мое состояние таково оно никогда не переживало ни сотворения, ни разрушения Вселенной. Я не излагал эту часть. Я остаюсь не затронутым, ни сотворением, не растворением всего мира. Бодрствование, глубокие соны сознания «я есть» — эти три являются не вашими атрибутами, но атрибутами той химии. К чему применимо понятие рождения? Разве это не рождение того принципа в теле, который делает его сознательным? Химия обозначает любовь самости к себе и желание самопродолжения. Все переживания будут лишь способами страдания, если не осознать, чем они являются. Все опыты есть по причине памяти и являются лишь движениями в сознании и, следовательно, они не могут длиться долго. Счастье и несчастье приходят и уходят. Если вы смотрите с правильной перспективы, мир продолжается, но с чувством покоя. У природы есть ведомство, ответственные за смерть. Если бы не смерть, было бы невыносимым число накопленных воспоминаний. Люди приходят и уходят. Память стирается. А следовательно, есть чувство баланса. Однако то, что, как известно, не вечно, кажется таковым, когда от него получается удовольствие. Что должно быть сделано? Что бы вы ни сделали, окончится бедствием. Однако вы не прекратите делать это, поскольку это сама природа телесного сознания. Смерть рассматривается как травмирующий опыт, но поймите, что в действительности происходит. То, что родилось, это знание «я есть» закончится. То знание, что ограничивалось телом, становится затем неограниченным. Так чего бояться? Мой страх в том, что я не смогу любить или быть любимым. Пожалуйста, поймите, чувствовать любовь к другим нельзя сознательно и намерен. То чувство любви только должно быть понято, и тогда любовь раскроет себя. Те, кто распознал эту любовь к самости, это сознание «я есть» как истинную любовь, сами становятся любовью. Все погружается в них. Эта химия, что заставляет их тела функционировать, есть малейшее из малого и величайшее из великого. Оно содержит всю Вселенную, и само есть любовь и Бог. Та химия… Сознание предоставляет свет, который делает возможным мир. То не есть индивидуальная любовь. Та любовь есть живущий во всех существах принцип – жизненная сила. Начните с этой эмоциональной любви и обитайте в своем бытии. Что бы ни случилось, случается с тем, что было объективизировано во времени и пространстве. Из абсолютного отсутствия пришло изобилие. Тело родилось, заняло свое место, затем ушло. Но абсолют никак не был затронут всем этим. То вечное состояние остается, несмотря на все произошедшее. Каким бы ни был воспринимаемый и ощутимый мир, все это погружается в ничто. Тем не менее, это ничто также является состоянием, и оно также погружается затем в абсолют. Каким образом случилось так, что я отождествился с телом? Что это за я, на которое вы ссылаетесь, которое запуталось в теле и хочет знать ответ? Я не знаю, почему я не могу знать, кто я есть. Я могу знать лишь нечто, что отлично от меня самого. Как может нечто знать себя, если нет чего-то, с чем себя можно сравнить? Оно одиноко, без атрибутов, без отождествлений. Мы можем говорить о нем лишь на феноменальном уровне. У меня есть эта болезнь. Что это за болезнь и на что она пришла? Болезнь не стоит отдельно от того, что существует как тело, дыхание и знание «я есть». Это один комплект, который был создан. И все, что происходит, содержится в этой связке. Я был отдельно от нее до зачатия, я продолжаю быть отдельно от того, что создано. Оно случилось, оно побудет здесь некоторое время, а затем оно уйдет. Время принесло это, и время заберет это. Разве то, что было зачато, не то же самое и сейчас? То я никак не изменилась с момента зачатия и до теперешнего момента оно пришло на определенный отрезок времени. Что было зачато, росло физически, и некоторые выражения этого знания «я есть» достигли ошеломительных высот. Некоторые стали аватарами, другие добились успеха в различных областях. Но в конце своего отрезка времени, какими бы замечательными личностями они ни были, Чего бы они ни достигли, они все исчезли. Это могло длиться многие годы, эта яестность могла длиться сотни лет в некоторых случаях. Однако, сколь долго бы это ни продлилось, это все подошло к концу. Некоторые из этих аватаров и джняни осознали, чем является эта яестность, что она нуждается в теле прежде чем сможет проявить себя. А тело может лишь выйти из сексуального союза. Поняв это, вместо того, чтобы пребывать в этом знании отдельно от проявленного творения и лишь наблюдать его, они начали давать свои советы тому, что лишь концептуально. «Все проявленное концептуально». Они сказали... Пусть не будет сексуальных отношений. Многие из них давали этот совет. Но случилось ли это? Закончился ли дождь? Остановился ли рост популяции? Нет. Природа возьмет свое. Необходимо лишь понять. Ничего с этим делать не надо. Помните только одну вещь. Лишь это «я есть» осталось неизменным все это время. Оно пропитывает всю вселенную. Пока рассматривается проявленное, это наивысший Бог. В конце концов, даже это временно. А то, чем являюсь я сам, находится до чувств, вне пространства, до времени, без атрибутов. Однако в проявлении «это «я есть»» является высшим Богом, и вы должны быть с Ним одним. Когда тело умирает, есть ли момент перерождения, если я все еще отождествляюсь с телом? Пока вы отождествляетесь с телом, Следуйте за тем, что говорят Писания. Когда вы разотождествитесь телом, тогда можете делать, что хотите».